А мы в субботу как раз проветриться едем, обрадовался Фаульгадр. Знаешь куда? В Альшанники. Котёнка везём, и вас шушуни прихватим. Улицы города по сравнению с будничными днями были почти пусты. Тем более, что накануне довольно сильно мело, и как следствие, и намарки на время попрятались. Скоро Volkswagen Caravella выктился на Выборгское шоссе и замекали пригородные посёлки. Осиновые рощи, Сертлово, Чёрная речка. Фауль Габер повёл свой семейный микроавтобус старой дорогой. Здесь был совсем тихо. И на duskей полоска асфальта клонились забитые густым снегом деревья. Небо было затянуто размытыми бесформенными облаками. Иногда они расходились, Еск сквозь снежную дымку проглядывало низкое зимнее солнце. Тогда стволы сосен начинали мягко светиться, снег на ветвях подкрашивали голубые тени, а дальние холмы затягивала сказочная перламутровая дымка. Шушуня то расплющивала холодный стеклонос, надеясь высмотреть белочку, то прижимался боком к сидевшему рядом с Ашей искудкову и счастливо улыбался. Саша легонько толкнул его локтем. и шёпотом продикламировал: "Я в лесу увидел пень. Пнул я пень, когда был день. Шёл я ночью мимо пня, в темноте пень пнул меня". "У нас в садике ёлка была", сообщил ему Шушуня, "и я читал стихотворение Пушкина, там про собачку и как мальчик её на санках катает. Ему и больно, и смешно, а мать грозит ему в окно". Он снова посерьёзнил. "У него мамка была здоровая, еще миг и по щеке покатила соленые капли нужно было срочно что-то предпринимать а вот послушай еще сказал Саша листьев ворах в листьях шорах мы от шораха шрах кто же ворах ворошит кто же листьями шуршит мы из шеворах ворошат учат в нем шуршать мышат слезы разом просохли здорово захлопал Владос и шушуни это тоже Пушкин счинил да Фольга добро вернулся и громко захохотал. Ну, замялся Лыскутков не совсем, это современный один. Современный-то как? переспросил Шушуня. Ну, знать живой ещё, важно объяснил младший из четверых, Фольга Берят. Сеня. А Пушкин? Ты что, закричал, Боря? Пушкин умер давным-давно. Умер? Шушуня снова помрачнел. Ему тоже Операцию делали. Ему авторитетно заявил Семён Никип ручка: "Как раз не сделали, а надо было". Шушунегу глубоко задумался над его словами, потом с Надеждой посмотрел на Ласкуткова: "Дядь Саш, а расскажите ещё. Помнишь тритона, который тогда в парке нашли?" спросил Искутков. "Если б весили три тонны, по три тонны. Это были б не три тонны, а драконы". Не сидели б они в своих прудах, а ловили б мальчишек в городах. Видишь, сказал Боря, Пушкин не мог знать про тонны, тогда только пуды были. Ищ фунты. Это сам дядь Саш счинает. Обернулся с переднего сиденья Мите. А ты что, не догадался еще? После Первомайского свернули на заснеженную дорогу и скоро притормозили около стрелки с надписью Альшанники. Стрелка указывала налево. Ещё минут 5, показалось, само село, школу, двухэтажный добротный дом с несколькими печными трубами, дошли без труда, из крайней трубы к небу поднимался беловатый дымок. Фаул Габеровский пёс, серебристый ризеншнауцер по кличке Дракон, первым выскочил из машины и от избытка радости жизни сразу залаял. Юная хозяйка Нина Ивановна выгнала на крыльцо и увидела Тимофея, восторженно озиравшего со стороны му Семёна Никифоровича на руках. "Толечка, Толя, она ластана нашего привезли", позвала она жениха. Вышел Толя. И кефир оч торжественно вручил ему полосатого воспитанника. Специальную травку кошачью не особенно уважает, а вот консервированную стручковую фасоль так давай. Толя для начала определил котенка за пазуху, и тот, повозившись в тепле под меховой безрукавкой, принялся громко мурлыкать. Сразу признал, похвастался Толя.